Просыпайся, солнышко. Жил-был маленький цыпленок. Звали его пузиком. Он был желтеньким, кругленьким и очень-очень настырным. Каждое утро цыпленок смотрел, как его папа, петух, будет солнышко. Кукареку! -ку кричал петух. Просыпайся, солнышко! Просыпаюсь! Просыпаюсь! Отвечало солнышко. И появлялась над лесом. Спасибо тебе, петушок. И я хочу будить солнышко, всегда думал Пузик. Папа, а можно я разбужу завтра солнышко? Спросил однажды цыпленок. Нет, ответил петух, ты еще маленький. Вот когда вырастешь, а пока тебе нельзя. Я, я, закричал цыпленок и убежал играть. В тот же вечер Позик подошел к маме курицы и спросил. «Мамочка, как бы мне поскорее вырасти?» «Нужно хорошо кушать, делать по утрам зарядку, чистить клювик утром и вечером, спать среди дня. Вот и вырастешь большим и сильным». Цыпленок приуныл. Ведь он не любил делать зарядку и спать днем, а клювик он вообще чистил очень редко. «Мама, а по-другому никак нельзя быстро вырасти». — переспросил цыпленок. — Нет, нельзя, — ответила мама, улыбнувшись. — Ну, что ж делать, — решил цыпленок. — Надо так надо. Он стал есть по две тарелки каши, делал зарядку, чистил клювик утром-вечером и даже начал учить ноты, чтобы правильно кукарекать. Через несколько дней Пузик решил, что уже вырос. И вот утром он проснулся раньше всех, вскарабкался в сторонке на забор и стал поджидать отца вскоре из курятника вышел петух взлетел на забор захлопал крыльями и только хотел пропеть кукареку -ка -ку», как кто-то совсем рядом громко пронзительно запищал ри ки, -ки, -ки, -ки от неожиданности петух подпрыгнул и чуть не свалился с забора просыпаюсь просыпаюсь сказала солнышко показавшись над лесом «Спасибо тебе, Пету. запнулось солнышко и удивленно взглянула на гордого сияющего пузика. «Спасибо тебе, цыпленок!» — вовремя разбудил. А папа-петух только крякнул в ответ.